Глава 51. Роуз. Неужели я и правда это сделаю? Утром в понедельник Роуз закрылась в своем кабинете. Вверх по ее горлу медленно полз холодный слезняк вины. У Ксандра шахматы, у Эйдена футбол, у Эммы Зи идеальное всестороннее развитие, а у Эммы Кью что? Она смотрела на свои ненакрашенные ногти, а потом на пальцы, занесенные над клавиатурой, «Неужели я правда это сделаю?» Складная презентация распласталась на краю стола. Совместный проект «Эммочек» для Дня Истории, который вернули неделю назад с высшей оценкой «А» и «Три плюса». красными чернилами поверх заголовка. «Роль лошади на Диком Западе». Авторы Эмма Зеллар и Эмма Холланд Квин. Роуз, нахмурившись, заметила, что фамилия Зеллар шла первой. Но в остальном девочки отлично постарались. На картонной основе было расположено не менее двух дюжин отдельных объектов. От старых открыток и кадров из фильмов до вырезок из журналов о современных породах и разведении лошадей. Все экспонаты были расположены аккуратно, но со вкусом. Так что проект мало того, что выглядел эстетично, но к тому же передавал огромное количество информации по выбранной теме. Проект уже пора было подрезать и подшить в папку для портфолио размером с постер, в котором уже лежали другие доказательства любви к юг-лошадям. начиная от отзыва Джанель Лиман. Роуз поместила его в самом верху и боролась с искушением оформить его в рамочку. Вниманию членов приемной комиссии. Я сердечно рада предоставить свою оценку навыков верховой езды Эммы Квин. Хотя Эмма менее трех месяцев посещает водные занятия под моим руководством, она уже стала поистине искусной наездницей. Она от природы наделена способностью грациозно держаться в седле, что проявляется в следующем. В зрелом чувстве позы, баланса и формы, в быстром обретении контроля над длиной узды и положением ног. И что самое замечательное, в интуитивном умении обращаться с животными. Лошади уважают ее и слушаются ее команд без малейшего колебания. Обычно мои юные ученики много месяцев тренируются, чтобы состязаться с представителями других конных клубов. В случае Эммы я не сомневаюсь, что при желании она могла бы соревноваться с лучшими наездниками своего возраста и при этом имела бы большие шансы взять награды. За последние 10 лет я обучила сотни девочек ее возраста со всего передового хребта. И я с уверенностью могу сказать, что Эмма Квин одна из самых перспективных юных наездниц в Колорадо на сегодняшний день. Буду рада ответить на любые возникшие у вас вопросы по данному отзыву. Искренне ваша Джанель Лиман, владелица и главный тренер конюшни «Дикая лошадь». Эджмонд, Колорадо. Это был идеальный отзыв. Даже Роуз не смогла бы написать лучше. Но проект. Мысли о нем уже несколько дней дергали ее нервы. На самом деле несправедливо, что половина заслуги в создании проекта отдается Эмми Зеллар, при том, что Кью принадлежит 75% задумки и труда. Да и вообще, кто знает, рассматривает ли приемная комиссия совместные проекты, В научных работах Роуз по неврологии сразу было понятно, кто ведущий автор, потому что ее фамилия всегда шла первой в списке на титульной странице. Однако в данном случае консультанты будут считать, что «Эммочки» внесли равный вклад в эту прекрасную демонстрацию исследовательского интереса и знания темы. Роуз Сноу посмотрела на монитор, на шапку, которую она напечатала взамен изначальной версии, наклеенной подружками несколько недель назад. Тот же шрифт, тот же размер, то же название. Только одно маленькое-прималенькое отличие. Роль лошади на Диком Западе. Автор — Эмма Холланд Квин. Роуз закусила нижнюю губу. Она вспомнила тот момент, когда впервые увидела Эмму Зеллер, очаровательную малышку, которая качалась на воде в бассейне, которая прижималась к боку Саманты, когда та вернулась из раздевалки которая просочилась в жизнь ее собственной дочери медленно и незаметно, как сама вода в процессе осмоса. До такой степени просочилась, что две девочки стали практически неотличимы. Неужели я и правда это сделаю? Роуз закрыла глаза, выдохнула и отправила документ в печать». Был понедельник, и портфолио можно было сдать в любой момент на этой неделе. Но Роуз хотела отнести его пораньше, просто на всякий случай. Портфолио принимали в образцовой классной комнате средней школы, в которой вот-вот должен был закончиться ремонт. Когда Роуз вошла в здание, первое впечатление у нее было такое. Лаконичные линии, блестящие панели, все новое. Детальки бликуют на отполированных деревянных и стальных поверхностях, на новеньких грифельных досках. Стены приглушенного золотистого цвета, встроенные книжные шкафы из моренного кедра. Потолочные лампы излучали приятный глазу свет, настроенный ровно на такую яркость, чтобы дополнять дневной свет колорада, льющийся с юга. Всю школу усиленно готовили к дню открытых дверей в следующее воскресенье. На плакатах это событие представляли как большое общественное мероприятие, организованное для того, чтобы отпраздновать открытие новой школы и пригласить горожан на ее территорию. Две молодые женщины со свежими лицами сидели за столами для подачи работ, принимали портфолио и приветствовали стекающихся родителей. На их пиджаках поблескивали ламинированные бейджи, Фирмы Дорн и Гарднер, Эйнсли и Мириам. Роуз встала в очередь к Мириам. Когда подошел ее очередь, она положила на стол портфолио М.А.К. И заполнила небольшую форму, где указала имя дочери и подписала согласие на то, что школа будет использовать поданные материалы по своему усмотрению. Мириам подала Роуз расписку о получении и аккуратно положила портфолио в стоящую позади стола тележку с тканевыми стенками. Такие в отелях используют для перевозки белья и полотенец. Тележка была уже наполовину заполнена. Роуз наблюдала, как портфолио Эммы исчезло в глубине емкости. Перед глазами у нее поплыли круги. «Наверное, так себя чувствуют люди, которые мухлюют в налоговой декларации», — подумала она или, сбив человека, скрываются с места аварии. Усилием воли она заставила себя отвернуться. И чуть не налетела на Битси Лейтон. Они не виделись с той самой вечеринки у декана, а ее голоса Роуз не слышала с того момента, когда собиралась прекратить этот обман насчет исследования, но повесила трубку, не сказав ни слова. Лейтон улыбнулась ей. Выражение лица директрисы было непроницаемо. «Роуз», — сказала она и протянула покрытую пятнышками руку. «Как у вас дела? Все гладко, я полагаю». «Да, спасибо», — ответила Роуз, и ее тут же охватил приступ нервного кашля. Битси положила ладонь ей на спину и дала знак Мириам. Та бросила ей бутылку воды. Директриса свинтила крышку, Роуз приняла бутылку и сделала глоток. Глаза ее слезились, и она была рада, что ей удалось заткнуть рот хоть на минуту. Оправившись, она поблагодарила Битси и попыталась начать разговор, привести ситуацию в норму. «Вы, наверное, сейчас очень заняты. Вам предстоит огромная работа». «Справимся», — заверила ее Битси. «Вообще, мы с нетерпением ждем начала нового этапа». «Естественно». Битси пристально всмотрелась в лицо собеседницы. И Роуз почувствовала, что теряется под этим испытующим взглядом. Директриса в любой момент могла упомянуть о выдуманном исследовании. Роуз внутренне собралась и уже приготовилась сама затронуть эту тему, но тут Битси попросила. А «Напомните, как зовут вашего ребенка?» «Эмма Квин. Мы зовем ее Кью». «Почему?» «Ее подругу тоже зовут Эмма. Эмма Зеллар. Мы называем ее Зи». «Ах, да, я знакома с Зелларами», — сказала Битси с улыбкой. Роуз подумала, что это улыбка человека, обладающего конфиденциальной информацией. Роуз уже почти решилась задать вопрос об оборудовании школы, но Битси оборвала ее, без всякого перехода бросила. «Ну», — она подняла брови, — «желаю вам с Эммой Кью удачи». Роуз покачала бутылкой воды перед лицом. «Спасибо за воду». «На здоровье» коротко сказала директриса, развернулась и зашагала прочь. В тот вечер Роуз подвозила Эмму Зи домой после гимнастики. А заодно везла позаимствованное у Саманты платье. Она забрала его из химчистки. Платье висело на плечи, как завернутое в бумагу. Роуз проводила Зи по дорожке к дому, надеясь увидеть Саманту. После скандала на пятничной пробежке они обменялись всего парой сообщений. Между ними образовалась пустота. «Еще не пропасть, но нечто странное и наводящее тревогу». «Твоя мама дома?» — спросила она у Эммы Зи. «Не знаю», — сказала Та и шумно запрыгала вверх по ступеням крыльца. Девочка открыла двери, и зашла в дом, не оглядываясь. Прежде чем дверь успела закрыться, Роуз поймала ее и тоже вошла. Кев, проходя по коридору, первый увидел Зи. «На ужин макароны с сыром!» — пробурчал он дочери. «Возьми на плите!» Роуз остановилась на пороге. Кев сутулился. На нем были треники и футболка с оторванным краем, открывавшая нижнюю часть его накаченного пресса. Он не брился уже несколько дней. Пришла мама к Ю, сообщила Зи и исчезла на кухне. Кев поднял глаза. В почти пустом стакане позвякивали кубики льда. Док, поздоровался он. Кев, извини, что я без приглашения, я просто подумала. Саманта в спортзале. Кев прислонился к одному из встроенных книжных шкафов, которые шли вдоль коридора. Скрестил руки на груди и прижал стакан к подмышке, так что футболка задралась еще сильнее. Роуз опустила взгляд в смущении, хотя ее сильнее всего поразил не неопрятный вид хозяина, а отношение к ней. Обычно Кев общался в манере компанейского сенатора Южных Штатов, а сейчас он был неприветлив, с внутри яростью. «Вы уже сделали портфолио, ребята?» — спросила Роуз беззаботным тоном, просто чтобы поддержать разговор. Лицо хозяина скривилось, губы загнулись, глаза недобро прищурились. «Сейчас это не лучшая тема, если честно». «Ой», — сказала Роуз, все еще ошарашенная его обращением. Она показала на платье Саманты. «Я отнесу это на место?» «Пожалуйста», — пожал он плечами и прошаркал в кухню. Роуз поднялась в главную спальню и повесила платье в гардеробной. Выйдя на крыльцо, она прислонилась к колонне, прижав руку к груди. И снова проиграла в уме весь диалог с Кевом. Может, она что-то не то сказала? Но Кев говорил с дочерью недовольным тоном еще до того, как понял, что пришла Роуз. Женщина услышала за спиной голос Саманты. За кустами Роуз видела свою машину, припаркованную у бордюра. Сэм стояла возле открытой пассажирской двери и разговаривала с Эммой Кью. «Я занесла тебе платье», — объяснила Роуз, подходя к ним. «Да, Кью уже мне сказала». Саманта протянула руку и картинно взъерошила Эмми Кью волосы. Потом повернулась и пошла по улице с Роуз. Подруги прогуливались в густой и неловкой тишине, пока не дошли до знака остановки. Роуз остановилась и повернулась к Саманте. «Слушай, что с Кевом?» «Что ты имеешь в виду?» «У него был такой расстроенный вид», Мне показалось, я его рассердила. Ой, Кев в последнее время постоянно не в духе. «Это из-за Кристальской академии?» — спросила Роуз. Саманта мгновенно нахмурилась. «С чего ты взяла?» «Не знаю. Я заговорила о портфолио, а он... По-моему, эта тема у него вызвала отвращение». «Ну, все сложно». Лицо ее застыло. «Я уже давно хотела тебе кое-что сказать, Роуз. Если честно, мы начали сомневаться насчет всей этой затеи». «Насчет школы?» «Боюсь, что да». «Но почему?» «Ну, сначала мы думали, все поутихнет, люди успокоятся, закончатся вступительные испытания, здания достроят, и весь этот негатив уйдет. Но ты видишь, этого не происходит. Ты ведь читала статьи в газете «Роуз». И что?» «А Кеву надо думать насчет выборов в следующем году. Он хочет получить пост в городском совете. Может быть, даже стать мэром. Кто знает, как повезет». А тут эти протесты, во главе которых Альпака. Тони Андиенсен? Точно. Мы слышали, что она собирается предложить свою кандидатуру в городской совет на должность Кева. И проблема Академии будет центральной темой ее избирательной кампании. Неужели эта группа может на что-то влиять? Ты шутишь? У них прямо сейчас собрание в доме Тони. И я так понимаю, туда пришли десятки людей. Она махнула телефоном, будто чтобы указать на тайного информатора, шпиона по ту сторону цепочки сообщений. «И ситуация все накаляется. Ты видела их страницу на Фейсбуке?» «Конечно». «Кев боится? Как бы нам все это не вышло боком?» «В том-то и дело, понимаешь?» Саманта неодобрительно выдохнула своим идеальным носом. «Да слез обидно. Но теперь вопрос с Академией касается не только и не столько детей».